9.9. Терем – это гарем в Руси-Орде XIV-XVI веков. В нашей книге «Русь, Англия, Рим» и «Хронология 4», глава 14, параграф 44, в разделе, названном нами «Русский терем» и «Восточный гарем» – это одно и то же, мы уже показали, что в Руси-Орде XIV-XVI веков среди зажиточной части ордынцев был распространен обычай содержать гаремы. В этом ещё раз проступает прежняя общность обычаев Руси Орды и Османи Атамании. Почему в Монголии возникли гаремы, то есть терема? Возможные объяснения следующие. Мы уже говорили, что в эпоху великого монгольского завоевания XIV века и последующего повторного османского атаманского покорения земли, обитанной в XV веке, в империи образовался недостаток мужского населения. Множество воинов и ордынских администраторов-чиновников уходило в далёкие земли для их колонизации. Были также людские потери на полях боёв. В результате количество женщин в метрополии империи заметно превысило число мужчин. Потребовалось пополнение людских ресурсов. В первую очередь, нужны были молодые мужчины. Как один из способов решить возникшую проблему возникли гаремы, то есть терема. Заодно решали и другую задачу оберегать молодых женщин от дурных связей, дабы гарантировать здоровое и жизнеспособное потомство для зажиточных богатых людей. Дело в том, что зажиточные и гремные дети предназначались для занятия важных постов и должностей в многочисленных провинциях гигантской монгольской империи, охватившей Евразию, Африку и Америку. Книги забелено и Е Дабавляет это много новых данных на тему теремов, гаремов. Вкратце укажем некоторые из них. Он пишет: Терем сделался не только монастырём, но и крепостью, которая защищала уже не от одних греков, но и от всяких лиходеев и врагов. В начале 16 века, то есть именно в эпоху расцвета и максимального расширения монгольской империи, затворничество женщины было делом окончательно уже решенным и не подлежащим никакому сомнению и колебанию. Так, например, мы видим, что известный домострой, хотя и не дает прямых наставлений держать жен и дочерей в заперти, но его молчание показывает, что этот обычай был трудным. Так силен в господарском кругу, что не требовал уже особых наставлений. Домострой и не предполагает, чтобы жены, не говоря уже о дочерях, могли ходить в мужские беседы. Он застает жизнь терема уже в полном цвету. 56 стр. 97 «Домострой» Иностранцы, посещавшие метрополию империи, не всегда понимали подлинные сути ордынских и османских атаманских теремов, гаремов и ошибочно трактовали их лишь как не очень понятное средство угнетения женщин. Вот, например, как не глубоко воспринимал Сигизмунд Герберштейн этот аспект жизни Руси Орды. Забелин цитирует: "Состояние женщин", говорит Герберштейн, "ещё в начале XVI века самое плачевное. Женщины считается честной только тогда, когда живёт дома в запрети и никуда не выходит. Напротив, если она позволяет видеть себя чужим и посторонним людям, то её поведение становится зазорным. Многоточие. Весьма редко позволяется им ходить в храм, а ещё реже в дружеские беседы. Разве что в престарелых летах, когда они не могут навлекать на себя подозрения. Конец цитаты. Такую свободу, как мы видели, пользовались одни только матёрые вдовы многоточие. По свидетельству Бухау, в половине XVI века знатные люди не показывали своих жён и дочерей не только посторонним людям, но даже братьям и другим близким родственникам, и в церковь позволяли им выходить только во время говения, чтобы приобщиться к святых таин или в другое время в самые большие праздники. Только самые дружелюбные отношения хозяек дома к своим гостям растворяли иногда женский терем и вызывали оттуда на показ мужскому обществу его сокровище хозяйку дома. Существовал обычай, по которому личность женщины, и именно жены хозяина, а также жены его сына или замужней дочери чествовалась с каким-то особым, точно языческим поклонением. Она точи Дочери девицы никогда на подобные церемонии не выходили и никогда мужчинам не показывались 56 страницы 98 99 Даже Забелин уже фактически не понимает истинной сути теремных горемных обычаев в старой Руси поэтому он и пускается в многословные туманы и не конкретные рассуждения об особом ходе жизни на Руси мы не будем на них останавливаться